Удобно расположившись на командной лежанке флагманского супердредноута, мастер-флотоводец Эрхуд Ху размышлял о предстоящем сражении. Великая мать приказала всему боевому флоту поступить в распоряжение союзников, людей, которых большой сине-зеленый арахан всегда презирал, считая мало на что пригодными, разве что на мясо. Жаль только слишком сильны, иначе стоило бы загнать их на мясные фермы, там хоть пользу принесли бы. Впрочем, среди них тоже бывали разные особи. Того, кого называли графом, Эрхуд-Ху откровенно боялся. Этот самец как бы не страшнее великой матери был. И при этом самец. Странно, но факт. С тем, что когда приходит общая беда, надо забывать обо всех прежних разногласиях и объединяться, Арахан был полностью согласен. А незваные гости извне однозначно беда. Но при этом большинство из этих иои тоже люди. Вот только местные их сородичи готовы на всё, чтобы отбиться. Чем же таким они отличаются? По словам великой, её и собираются изменить всех, до кого дотянутся, а кого не смогут изменить, уничтожить. Эрхутху много размышлял, пытаясь понять, зачем пришли им двногием, это может быть нужно, но так и не понял. Как не понял этого, почему местные выступили против них. Но это не имело особого значения. Приказ Великой Матери надо исполнять в любом случае, нравится он самому флотаводцу или нет. Флоту, собругному со всех паутинников, следовало ожидать в точке пересечения трёх границ: Сова Ог, Львиена и Роемского гнезда Гварт. Оттуда его должен перенести в точку сбора сил некий высший. Кто и что это, ему сообщить не соизволили. И теперь флот уже несколько часов ожидал неизвестно чего. Это очень раздражало Эрхут-Ху, но поделать он ничего не мог. Только изредка раздраженно ронял из приоткрытых жвал капли желтой слюны, тут же впитывающиеся в покрытие пола боевой рубки. Внезапно, немного в стороне от лежанки командующего, засветился воздух, пошел разноцветными волнами и сгустился, образовав из себя большого золотистого арахна, цвет никогда не встречавшийся в реальности. «Флот готов к перемещению!» Сила резкого выплеска феромонов странного гостя указывала на его право приказывать. «Да, готов, высший», — ответил очень удивленный необычным появлением золотистого арахна Эрхут Ху. «Нам было приказано ожидать вас. Сейчас я открою переходной портал по координатам 118 на 4012 на 7922 в левосторонней проекции на центр галактики. Он будет обозначен светящейся рамкой». Прикажите проходить портал очень осторожно. Коснувшийся его границ корабль будет повреждён. Размеры портала вполне достаточны для одновременного прохождения трёх супердредноутов. Постарайтесь пройти его побыстрее. Я очень занят. Вас понял, высший. И Эрхуд Ху принялся раздавать приказы, краем глаза наблюдая за странным гостем. Одно его появление из ниоткуда говорило, что это нечто большее, чем простой арахан. И сила золотистого чувствовалась на подсознательном уровне. Не подчиниться этому существу было невозможно по определению. Его власть давила тяжёлой волной, даже власть Великой Матери не ощущалась настолько явственно. Операторы систем слежения сообщили об изменении пространственных характеристик по указанным координатам. Участок пространства словно провалился сам в себе, его границы засветились потусторонним, пугающим опаловым светом, от одного вида которого подрагивали лапы. Эрхуд Ху наблюдал за возникшим порталом, чувствуя себя очень неуверенно. Но делать было нечего, и он приказал нескольким небольшим кораблям пройти на ту сторону. Те подошли, нырнули в провал и исчезли. Через несколько минут один вернулся и сообщил, что все в порядке. Портал действительно ведет в корону галактики, но там пока никого нет, кроме одинокого мета-корабля, явно ожидающего прибытия флота паутинников. Эрхут Ху от волнения уронил сразу десяток капель слюны и приказал начать переход. Супердредноуты в сопровождении более мелких кораблей и туч истребителей начали один за другим нырять в провал. Для прохождения всего огромного флота потребовалось больше 3 стандартных часов. Флагман шёл последним. Командующий нервно засучил лапами в момент перехода, но ничего не случилось. Только рисунок звёздного неба мгновенно изменился, явив редкие одинокие звёзды. Это говорило о том, что вокруг корона галактики или какое-то разреженное звёздное скопление. Эрхуд Ху тут же распорядился определить координаты, а получив их, успокоился. Флот находился в короне галактики под княжеством Кэ-Эль-Энах. По утверждению Великой Матери, с Великим Князем все согласовано, и его войска не нападут, но командующий все же несколько сомневался. Огромный флот паутинников окружил одинокий мета-корабль, выглядящий похожим на грузовоз, но сканеры легко определили его суть. Видимо, это прибыл тот, кому Эрхут-Ху отдан в подчинение. И действительно, через несколько минут последовал вызов, и на экране появилось лицо хорошо знакомого рыжих человека. Дарф из Тормана. Приветствую союзников, наклонил голову он. И я приветствую вас, а тыми непоутинников, господин, осторожно отозвался командующий. Вы прибыли первыми. Придётся немного подождать, пока не придут флоты СПД и Драголанда. Общее командование возложено на гросс-адмирала Мерхалака. Вы должны были слышать о нём. Еще бы он не слышал. Во время прошедшей войны Эрхуд Ху был всего лишь одним из командующих и несколько раз участвовал в совещаниях, на которых был и гроз-адмирал. Хоть и человек, но достоин искреннего уважения, таких флотоводцев милостью плетущего сети и среди арахмов поискать еще. Уважение к отдельным людям каким-то образом сочеталось в сознании Эрхуд Ху с презрением ко всем остальным представителям их вида. Не прошло и десяти стандартных минут, как в стороне возник провал, окруженный светящейся рамкой, и из него начали потоком вываливаться корабли драконов. Спутать их обводы не мог никто, хоть раз сталкивавшийся с ними. Флот Драголанда оказался вдвое большим, чем флот паутинников, и это очень сильно не понравилось Эрхуд Хуу. А если им вздумается напасть? Хотя вряд ли. Все-таки владение арахнов и драконов находится в противоположных концах обитаемой галактики. Нет смысла драться. Ещё через полчаса через очередной портал прибыл флот СПД. Вот он был поистине огромен, раз в 10 больше флотов Драголанда и паутинников вместе взятых. Только сейчас командующий понял истинную силу старого союзника, а ведь это после всех потерь войны с неумершими, которые были очень велики. Внимание всем флотам. Очередной вызов от графа заставил Эрхут Ху забыть о своих размышлениях. Сейчас вам передадут порядок походного ордера. Через трое стандартных суток, необходимых для сопряжения командных структур и обретения хотя бы минимальной слюдомости, а также завершения всех нужных перестроений, будет открыт портал, ведущий в галактику Спутник. Битва к тому времени начнётся. Нам нужно будет поспешить на помощь. Ну вот, вскоре в бой. Арахан в волнении засучил лапами и несколько раз прищёлкнул жвалами, уронив сразу несколько капель слюны. А затем получил информацию о построении и принялся командовать, расставляя свои корабли в указанном порядке.